Фредди рассказал, что после расставания с Калки он создал собственную систему духовного развития. Четыре года ездил с ней по Африке, два года по городам США, бывал на родине в Швеции, в Индии. Одновременно сам учился у многих гуру. В Индии его поразил католический священник Грифис, который организовал здесь церковь, где можно услышать такие, например, молитвы: "Ом", "Намах" и "Иисусе Христе". Или. Ом, намах, Дева Мария. А как папа римский относится к таким экуменистским нововведениям? Спросил я. Терпит, потому что у Гриффитса большой авторитет среди пастырь. На прощание Фредди вручил мне катехизис своей школы света. Чему учат там? Вот выдержки из катехизиса. Переживать жизнь непосредственно пятью органами чувств, а не только через призму ума. или эго. Жить полностью в сейчас, ибо никакое другое время не является реальным. Принимать и любить жизнь, свою судьбу, себя и других такими, какие они есть. Находиться в единстве со своим безграничным я, чья природа есть вечная любовь. Представлять себе, что жизнь невероятно интересна, что она всегда может принести тебе радость. Ощущать благоговение ко всему и благодарность за все. Жить в покое, в единстве со всей жизнью, с тем, что ты говоришь и с тем, что находится за пределами слов. Человек, который получил просветление Я сдержал слово данное Фредди, побывал во шраме Калкиоватора, находящемся на юге Индии. В селе Вардапальем штата Карнатака, это примерно посередине между Мадрасом и Бангалором, там проводится регулярное обучение желающих получить мукти просветление, которое, по словам руководителей ашрама, позволит человеку войти в следующий цикл развития нашей планеты. Немалое число россиян либо посетили само ашрам. И прошли обучение под непосредственным руководством Калки, либо с помощью его adeptов сделали это в России. Мое пребывание во Шраме было кратковременным, всего десять дней. Я прошел там две ступени мукти, этого, конечно, мало, чтобы высказать свое суждение об Шраме, поэтому я хочу предоставить слово своему другу, который был там не однажды и который среди тысяч россиян, посетивших Калки первым, получил полное просветление. Он вдвое моложе меня, назовем его Михаилом, живет во Владивостоке, предприниматель. Мы с ним ездили неоднажды на Алтай и в Индию. Последней совместной поездке мы вместе провели в Ашраме десять дней. После этого мой друг еще три раза ездил к Калке, последний раз пробыл в Ашраме двадцать один день. И вот мы встречаемся с Михаилом, прилетевшим из Дели в Москву. Пятеро участников прежних семинаров Калки прошедших мукти просветления один, два и три раза. Как объяснил нам Михаил, то были подготовительные тренировочные ступени к подлинным мукти и мокша освобождению. Мы слушаем Михаила. После третьего посещения ашрама я получил задание сесть на фруктовую диету, рассказывает он, сроком на полтора года. Потерял килограммов семь весу. Приезжаем в четвертый раз. Здесь уже собрались русские, американцы, шведы, немцы, всего человек тридцать. Поселили нас не в гостинице, а в домиках, которые расположены в саду лаборатории космической музыки. Помните такую? Вспоминаем уединенное поселение в горах, ста километрах от Ченная, Мадрас. Классы для медитации, несколько жилых домов, хорошо оборудованная студия аудиозаписи, где идеальная тишина и вся музыкальная Индия записывает уникальные компакт-диски. Михаил продолжает рассказ: Я жил в комнате с атаманом украинского казачества, гетманом. Снова, как в прежние приезды, повторение сутур, чакрамедитации, распев мантр. Еда четыре раза в день чего душа пожелает. Это меня удивило. Спрашиваю Дасов, монахов, помощников Калки. После фруктовой этой диеты зачем такое изобилие? Смеются. Чтобы желудок расстройством прочистить. Ладно, ем, но с опаской, чтобы не перегрузиться. День едим, два, три, неделю. Начинаем нервничать, спрашиваем. Когда работа настоящая начнется? Все же каждый по пять тысяч баксов заплатил за это последнее мукти. Дасы отвечают: мантры поете, поем, чакры чистите, чистим и помалкиваете, дышите в тряпочку. Мы начинаем бунтовать, требуем даршинга, встречи, скалки. Нам отвечают: никакой встречи, скалки не предвидится, буда тер работать только с дасами. Как было обещано, что нами займется сам Калки? Ничего подобного, с вами будут работать только дасы. Мы начинаем ругаться, но пока тихо. Утром Ананда Гири, один из просветленных дасов, приглашает на дикшу посвящение Калки. Приходим. Калки, сидя в кресле, обводит нас сидящих на полу строгим взглядом, спрашивать на английском: "Ну что?" Прибыли за просветлением? Иностранцы согласно кивают головами. Мы тоже. После того как Герман переводчик переводит слова Аватара. Калки обращается ко мне. Ну вот, ты, идиот, какое ты можешь получить просветление? У тебя столько навоза в голове, что за несколько воплощений не вычистить, а ты за две недели хочешь просветиться? Но вы же обещали. Обещать можно нормальным людям. Но здесь я вижу собрались одни сумасшедшие, вы меня поняли? Как я обудит всех взглядом? Вы все тут уроды и дебилы. Я начинаю закипать, но опять же сдерживаю себя. Улыбается Михаил. Все-таки знаю из литературных источников, что экстремальные методы провокации (в кавычках) широко применяются в эзотерических школах Востока, например, в даосизме. Или в чань буддизме, когда учитель резким словом, а иногда даже палкой, стряхивает спящее сознание ученика. Знаю, что и в России появился отечественный даос Норбеков. В такой же манере продолжает свой рассказ Михаил. Калки обращается к каждому участнику встречи. Все начинают разогреваться. «Через минуту из нас полезло». Всюду густо зависает русская, английская, шведская отборная ругань. Потом она внезапно стихает. Дасы, а вслед за ними остальные участники дикши начинают петь мантры. Калки уходят на женскую половину. Оттуда тоже через некоторое время доносится дискуссии на повышенных тонах, виск, истерические выкрики. Женщины рассказали нам после, что многие из них вели себя как бесноватые. Но в окрестности на несколько километров радиусом не живет ни одной души, так что все наши громкие сцены никого не беспокоят. Затем следуют несколько тихих, в кавычках, дней медитации и покаянной работы уже знакомой нам по-прежнему кти. И новая встреча. Калки возлагает руки на двух своих дасов, те впадают в состояние самадхи. Руки у них становятся ватными, как у кукол, глаза закрываются, голова падает на грудь. В таком состоянии оцепенение два других даса, пребывающих в обычном человеческом состоянии, подтаскивают обездвиженных коллег к семинаристам и начинают этими безвольными руками передавать состояние самадхи нам. Кроме того, предлагают всем проглотить какой-то шарик, естественно, называется «сома». О соме я знал из ведических источников, что это напиток. Неестественно насторожился, почему шарик? Спрашиваю, можно мне не глотать? Посовещавшись с Калки Дасы отвечают, можно не глотать. Я сую шарик в карман, смотрю на товарищей, у них солоевят глаза. Дасы подводят каждого кандидата на просветление к Калке, Аватар спрашивает, что ты хочешь получить от Мукти? Отвечают по-разному: кто ждет просветления, кто денег, кто мерседес, кто новую квартиру. Калки без тени улыбки обещают каждому исполнить мечту, не забывая добавить: если ты об этом завтра вспомнишь, я не прошу ничего. Нас разводят по комнатам.